Глава 23. «При таких условиях тогда вы снижаете цену на 17%, и все издержки при перевозках за ваш счет, сказала я, не сводя глаз представителя транспортной компании «Скалиастры». От моего очередного предложения мужчина вытаращил глаза, явно не найдя слов, открыл рот, но тут же закрыл, осознав, что возмущаться моим решением бесполезно. «Я не отличаюсь уступчивостью, когда доходит до важного дела». Даже интересно, какие обходные пути он придумает сейчас. Похоже, исчерпав все свои варианты и хитрые ходы. Мужчина вздохнул, недобро посмотрел на меня и подписал последний из утвержденных нами вариантов контракт. Вот сразу бы так, а то почти час провозились со стандартным договором. И самое занятное, что это третья встреча за сегодняшнее утро. И все заказчики, как один, пытаются обвести меня вокруг пальца. Видимо, раз я молодая, рядом нет ни юристов звездного ветра», ни других сотрудников из дипломатического отдела, ни Маркуса. Сразу стоит поменять подход к делу. Мои знания и опыт, как и тот факт, что лучший менталист планеты не возьмет на работу в свою компанию, кого попало, они почему-то не учитывали. Едва мы распрощались, я скинула договор на проверку юристам, а следом отправила данные финансовый отдел. Не успела я подняться с места, как на лиар пришел вызов от Маркуса. Я ответила, с трудом подавив вздох. Я ждала звонок от Рафаэля, который на несколько минут связался со мной сегодня утром, а после него не приходило никаких сообщений. Сама я его тревожить не хотела, но это не мешало постоянно о нем думать и скучать. Гвен отлично поработала. Не подозревая о моих мыслях или делая вид, что их не замечает, похвалил меня Маркус. Справа от него шли данные из двух заключенных договоров и примерные расчеты финансового отдела об ожидаемой прибыли и сроках. Там тебе скоро еще и третий договор упадет с представителями транспортной компании Скалиастра, сообщила я. Тебе и с ними удалось разобраться, хмыкнул он. Да. Вели себя как? Адекватно? В пределах нормы? Запутать себя и согласиться на невыгодные условия для звездного ветра я все равно бы не позволила. «А они пытались, сощурился Маркус. Еще как? Хмыкнула я. «Наивные. Да я во время последней практики на террун даже шаману уговорила продать нам самые редкие травы на планете, растущие в темных подземных пещерах, кишащих жуткими тварями. А это, между прочим, даже главе факультета межрасовых отношений не удалось, так что... У моих соперников сегодня не было и шанса». Маркус тепло улыбнулся. «Есть еще какие-то задания?» «После обеда спустись в отдел по организации отдыха и экскурсий». Там не могут разобраться с рядом традиции новых рас, требуется помощь специалистам. Хорошо. На этом мы закончили разговор, и я направилась в дипломатический отдел, чтобы разобрать часть почты. Она делилась на всех сотрудников, потому что объем получался невероятно большой. В отделе было пустовато, присутствовало всего три ариата. Они вели переговоры прямо тут, через Лиар. Я проскользнула на свое место, подключаясь к программе Звездного ветра» и принялась за работу. К обеду заглянула в приемную Маркуса, чтобы заверить часть информационных данных, застав рядом с Никой Алекс и Касс. «Гвен, привет!» — улыбнулась Кас, первая из всей компании, заметившая меня. «Ты вовремя!» — вместо приветствия сказала Алекс. «Мы как раз собираемся сходить пообедать и решаем, куда». «А с этим есть сложности?» — осторожно уточнила я, протягивая Нике папку с документами на подпись Маркусу. «Ну, как тебе сказать?» «Учитывая, кто наши мужья, нас в звездном ветре сторонятся», — ответила уже Ника. «А в кафе наступает такая тишина, что нет возможности пообщаться», — вздохнула Касс. «Хм, и как я упустила из вида такой момент, как отношение к одаренным, совсем заработалось». «Так что, подземный бункер Звездного ветра», — предложила Касс. Крыша здания выдвинула свой вариант Алекс. Кабинет Маркуса, все равно он вернется не раньше вечера. Я хлопала глазами, не зная, всерьез они это или нет. В итоге Касс предложила отправиться в оранжерею, раскинувшуюся наверху звездного ветра. Сотрудники там появлялись нечасто, и пользуясь этим, Касс часто проводила там время, когда необходимо было отдохнуть. Шархат, как вскоре выяснилось, поставил в небольшой нише стол с мягкими диванчиками. Из окон открывался вид на парк, а над головой переплетались цветочные арки из порхающих орхидей. Место было потрясающим. Я с любопытством оглядывалась, пока Кас и Алекс раскладывали еду. А Ника, смущенно пила питательную смесь. «Я жду ребёнка», — пояснила, похоже, прочитав мои мысли. «Срок небольшой, но поддержка витаминами необходима уже сейчас». «И правильно, перестройка организма одаренная та ещё прелесть». «Дар постоянно пропадает, регенерация может не сработать, сюрприз за сюрпризом», — заметила Алекс, доставая контейнер с фруктами и ягодами. «Но оно того стоит». «Главное, Маркус не против, чтобы я выходила на работу, при условии, что хорошо себя чувствую, и это мне не вредит. Иначе со скуки с ума сойду». «Погоди, это еще не самое страшное. Вот когда Маркус начнет кормить тебя с ложечки, как в свое время делал в Шархат, Начала Кас. Или посчитает, что ты можешь споткнуться и упасть, поэтому лучше как можно чаще носить тебя на руках, как однажды решил Диар, добавила Алекс. Вот тогда и начнется самое веселое и интересное, уверенно закончила она. Мы рассмеялись. А вообще-то он уже пробовал и то, и другое, и даже была попытка приготовить для меня полезный завтрак, заметила Ника. Правда, чтобы он еще и был вкусным, Маркус не учел но все равно забота мужчины так приятна». Я вспомнила, как заботлив со мной Рафаэль и ненадолго выпала из беседы. И Рик с Тай обещали помочь, когда вернутся из последнего рейса. Будут больше времени проводить на Ариате. Рик станет временами замещать Маркуса. Услышала я последнее предложение. «Надо же, а я и не в курсе о подобных изменениях». Наверняка Тая не успела сообщить, связь с ней так и нестабильна. Но как же здорово, что у нас появится возможность общаться и чаще видеться, хотя с нашей работой. «Мы с Маркусом собираемся в отпуск», — предвкушающе выдохнула Ника. Сдается, не одни вы будете счастливы, когда Рик и Тай вернутся», — хмыкнула Алекс. Эльза обрадуется, что брат рядом, Гвен вон, уже радуется встрече с сестрой. Это да, Еще и Рафаэль наверняка использует эту возможность, чтобы уплотнить расписание у студентов включив занятия с капитаном Риком, грозуя космических пиратов. Пока что Рик оказывался в Ариадской звездной академии между частыми рейсами, если успевал. Иногда, когда позволяла связь, проводил занятия на расстоянии. Но такое случалось редко. все таки они стаи летали чаще всего в дальние галактики. «Не сбежит, не волнуйся, наши мужья подстрахуют, если что». Вновь услышала я лишь отрывок последнего предложения. «Ты считаешь нас странными, да?» неожиданно спросила алекс почему удивилась я мы имеем бездну заморочек да я сама такая даже прикоснуться никому не могу без последствий пожалуй я плечами устраиваясь за столом и несмотря на то что о моем даре мало кто знает присутствие рафаэля в моей жизни играет свою роль о моем то мужчине слышали все о отношения с ректором сдвинулись с мертвой точки живо поинтересовалась Кас. Посыпая овощной суп пюре семечками и зеленью. Да? Что помогло, уже Алекс. и угадаю, не выдержала жена Шархата, лучший алхимик звездного ветра. Он сделал решительный шаг, когда ты чуть не умерла. Как не умерла? охнула Алекс, забывая про обед. Я быстро рассказала ей, как обстояло дело. Ника и Кас были в курсе произошедшего. Ника присутствовала с Маркусом на приеме, а Кас помогала меня лечить, используя свои способности. «Вообще-то не сделал», — вздохнула я, пододвигая себе запеченную рыбу, которую безумно любила. Начал винить себя в произошедшем, попытался отстраниться, так что пришлось взять инициативу в свои руки и прямо сказать о своих чувствах. «И правильно», — одобрила такой подход Алекс, а Ника и Кас кивнули. «А он что?» Не выдержала Ника с любопытством, смотря в мою сторону. «Рафаэль ведь из тех, кто не привык показывать свои эмоции. И хотя он решительный, на его выдержке можно позавидовать, перешагнул через это ради тебя». «Заявил, что разорвал договор, но выбор мне теперь не оставит. Мы будем парой». Выдохнула я, решив, что хоть с кем-то хочу поделиться своими переживаниями. «Так сложно держать все в себе». Раньше мы были очень близкие стаи, нас связывали не только родственные узы и проблемы, связанные с даром. Мы были еще и подругами, делились всеми сомнениями и переживаниями. А теперь, когда сестра летает с Риком и редко выходит на связь, мне так не хватает теплого общения. Что не так? Мягко спросила Алекс, и девушки уставились на меня. Люблю, Рафаэль так и не сказал, решилась я. Я, конечно, понимаю, что оно у него выражается в заботе и защите, и в коротких фразах, но... Так хочется услышать именно это слово и именно от него. Или я тороплю события и выдумываю то, чего нет? Все мои сомнения прорвались наружу. «Не выдумываешь», — уверенно заявила Алекс. «Ты и сама это знаешь. Что касается «люблю»?» Именно с этим словом у наших мужчин изначально всегда сложности. Это еще мягко сказано, — подтвердила Касс. Им проще ради тебя разнести планету, чем стать полностью открытым. А ведь Рафаэль точно такой, тут и думать нечего. И люблю, по опыту тебе скажем, они произносят, когда понимают, что ты никуда от них не денешься и не намерена сбежать. Сбежать? От мужчины всей моей жизни? Поразилась я, и, видимо, выражение моего лица стало таким непередаваемым, что девушки рассмеялись. Да мне бы такое и в голову не пришло если чувства взаимны. «Вот самое сложное донести до своего мужчины эту мысль», поделилась Каз. «А после ждать его решительных действий. Ну или снова действовать самой». Я сделала глоток воды, осмысливая сказанное. «Не могут они в начале отношений иначе, Гвен», тихо сказала Алекс. «От них столько раз отворачивались. Или еще хуже, оставались рядом, желая получить выгоду». Считали чудовищами или просто боялись, что они опасаются раскрываться перед кем-то, обнажать свои чувства. Но со временем привыкают к твоей заботе, теплу, любви. «И сдаются», — уверенно заявила Ника. «Твой ректор вот уже явно понял, что такое страх потери». Он говорил об этом. «Говорил», — покачала головой Кас. «А о том, что он мчался несколько кварталов с тобой на руках и не отходил от тебя ни на шаг упомянул?» хм. Миля о том, что когда передавал тебе свою энергию, испытывал невероятную боль. Что?» — поразилась я. «Вот-вот. Впрочем, я бы больше удивилась, если бы Рафаэль об этом рассказал. Не сомневайся в его чувствах, Гвен», — улыбнулась Каз. «Уж я-то видела, каким был ректор, когда ты чуть не умерла. Одни его пронзительные глаза чего стоили. И это ты еще не знаешь, что вчера он наведался в тюрьму, к пустынику, который совершил на тебя покушение» заявила Ника, и мы все уставились на нее, так как впервые об этом слышали. И поговорил с тем гадом, по-мужски. Я нервно сглотнула. «Тот пустыник остался жив?» спросила шепотом. «Остался. Правда, теперь малость заикается и просит бронированную камеру, опасаясь, что его превратят в пыль», добавила Ника. «Рафаэль мне ничего не сказал, да даже не намекнул», выдохнула я. Впрочем, чего я ожидаю от мужчины, который всегда молча решает личные проблемы, считая это нормальным? Нам это всем знакомо, хмыкнула Алекс. А все равно я его люблю. Улыбнулась, чувствуя, как меня переполняет тепло. Девушки понимающие хмыкнули. Тогда наберись терпения и не сдавайся, посоветовала Ника. И никуда твой ректор от тебя не денется, подмигнула Алекс. Все же как мне не хватало подруг-то, оказывается. Только сейчас, когда неожиданно их приобрела, я это поняла. Дальше разговор плавно перетек на самые разные темы. Вкусная еда и простая болтовня сняли напряжение последних дней. И в отдел по организации экскурсий и праздников я направилась спокойная и уверенная в себе. По пути даже решилась и написала сообщение Рафаэлю: что скучаю и думаю о нем почти все это время. Это в первый раз, оказывается, признаться своему мужчине открыто в чувствах сложно. Но делать это уже после мне даже нравится. Получив в ответ краткое, я тоже поняла, что у меня словно вырастают крылья. Понятное же дело, что жутко занят, но время ответить нашел. С работой, разбираясь в расовых традициях и помогая сформировать программу экскурсии и празднование дня рождения в Ариадском заповеднике, я справилась за два часа. И узнав, что никаких заданий для меня нет, отправилась на тренировку. Ко мне неожиданно присоединились Кас и Алекс, а вот Ника теперь заниматься не могла. Разминка и индивидуальная работа с даром, щиты уже получались быстро и спокойно. А вот с энергией живых существ предстояло еще долго и упорно работать, преодолевая страх и сомнения. А следом несколько загруженных на троих реальностей, где мы, пробираясь через джунгли, а после пустыню, Разбирались со всякими монстрами. К концу тренировки заказ заглянул Шархат, а следом появился Идиар. Я написала Рафаэлю, что возвращаюсь домой. Он ответил почти сразу, коротко сообщив, что будет совсем поздно.